Глава 8 Кого это вы резать собрались? Здравствуйте, молодые люди! Рядом с костром стоял мужчина, лет под пятьдесят, брезентовый плащ-палатки и штанах цвета хаки, заправленных в кирзовые споги. Коренастый, среднего роста, с каштановой бородой и усами. За плечами у него висел обычный брезентовый рюкзак, а на левом плече еще и охотничий карабин. На голове видавший виды кепка. У его ног внимательно смотрела на туристов белая собака Лайка с серым пятном на правом боку. Ребята так увлеклись спором, что и не слышали, как они подошли. — Здравствуйте и приветливо за всех, — сказал Афоня. — Никого мы резать не собираемся. С чего это взяли? — Да вы орёте на весь лес, как резанные, чуть растягивая слова, — сказал незнакомец. — Это шутка юмора. Смешно. А вы, собственно, кто? — Я-то... Местный егерь, он же лесник. А мы не местные туристы. Садите их к костру, чего там стоит Чай будете? Не откажусь. Тогда садите вон к Мураду. К Мураду? А что, спросил мурат Да ты не похож на татарина, сказал незнакомец, устраиваясь на бревне. А у нас тут с Казань иногда появляются туристы. А он и не татарин, сказал Петр. он чеченец. Во, как удивился мужчина. Он скинул с плеч рюкзак, развернул его. На ремешке кармана была пристегнута кружка. Собака меж тем, всех внимательно обнюхала и легла рядом с костром, недалеко от хозяина, не сводя с ребят настороженных глаз. Хозяин собаки положил карабин на колени, отстегнул кружку, протянул ее фоне. Собака тот же потеряла всякий интерес к ребятам, широко зевнула и отвернулась. «Ну что ж, давайте знакомиться...» «Я Григорий Тарасыч, это Белка, он указал на собаку. Я Афанасий, это Пётр, но это Мурат». «Москвичи?» — уточнил Григорий Тарасыч. «Иль ты парень, нет? И он москвич, хоть чеченец», — ответила Афоня, наполняя кружку гостя чаем. «Да высы идёте». «А с какой целью интересуетесь?» «По долгу службы». Да, но сначала мы хотели бы лицезреть прекрасный памятник природы Акташ. Лицезреть. Место, ребятишки, нехорошее. Вообще, на этой стране, посьмы мои вылсы, места лишачьи, нехорошие. У Акташи подавно. За Акташем поганое болото. А за поганым болотом поганое урочи Пупы. Туда местные не ходят, только мои лесники. По долгу службы, да и той с неохотой. вы прям к черту в лапы лезть Что за блажь такая? Что ж тут за места такие интересные, лишачьи? Лишак, по-вашему, снежный человек. Йети, Йети, поправил Афоня. Ну, как-то так, согласился Григорий Тарач. — Только он здесь не выдумка, а вполне живой представитель природы. Не дай бог с ним встретиться. Недаром его еще Пужинкой зовут. Правда, есть другое название, но оно непонятное. Что ж в нем такого страшного? Если увидишь, узнаешь, а так лучше и не знать. А вы его видели? Было дело издалека, мельком. У нас говорят, что кто ему в глаза посмотрит, тот или умрет, или умом тронется. А еще у нас тут говорят, что некий... Сибирские князья, кто говорит, царевичи, богатство своё местным духом оставили, где-то на окташи спрятали. Вот нечистой силы их стережёт, никого сюда не пускает. Мы, дядя с Мурадом, историки и авторитетно можем заявить, что единственные сибирские князья или царевичи были кучумовичи, сыновья хана сибирского кучума. Но они получили от русских царей поместье под Ярославлем, В Мещуре, да подрузы. Зачем им здесь золото прятать? Оно им в России пригодилось. Ну и, кроме того, они были мусульманами, правда, потом приняли православие. Причем здесь местные духи? Где Акташ? Где Ярославль? Ну, не знаю. Так говорят. Вы, люди, ученые, спорить не буду. А так говорят. Действительно тут разное случалось. Люди пропадали, и много разной чертовщины было. Я вам не советовал туда ходить. Нечего там смотреть, на этом акташе Там уже заповедник. У вас разрешение есть? Конечно, — сказала Фоня. Нет. Вот в этом-то и дело, — сказал Григорий Тарасович. Да и не знали мы, что это заповедник. И тем не менее, это филиал Печора Илоческого заповедника. Ну, чего не знали, того не знали. И давно он тут? Да не очень, что очень. — Я думаю, — сказал Петр, — и вопросительно посмотрел на Афанасия Мурада, — что надо сказать Григорию Тарасовичу, зачем мы туда идем. Афония посмотрел на своих товарищей, вздохнул и начал рассказ. Мурад с Петром его дополняли. После окончания повествования Григорий Тарасович был несказанно озадачен и удивлен. — Вот оно, — как покачал он головой. — Ну что ж, дело святое. Надо помочь. Если быть кристально честным, то это не заповедник, а пока что заказник. Туризм, рыбалка охота здесь возможна, хоть ограничена. Надо разберёмся. А духи? А что духи? С молитвой никакие духи не страшны, если верить в молитву, что она поможет против нечисти. Мы же туда ходим. Страшно, но а что делать? А Мурат? А что Мурат? У него свои молитвы должны быть, к тому же он с нами. А, кстати, ради интересы вы хоть одну молитву, знаете? Не-а, замотали головой приятель Ну вот, усмехнулся Григорий Тарасович, будете бояться. А серьезно? А серьезно? То от лишака молитвы-то, конечно, делаешься, то вот мы его встретим, а нет, это вопрос. А вот от зверя вряд ли, звери уж больно чудные тут бродят а встретить вы его, скорее всего, встретите. — Что, зайцы задом наперёд прыгают? — спросил Петька. — Какие зайцы? — Ну, вы, говорите, звери. — Зверь — это зверь, а зайцы — это зайцы. — Что же за зверь такой, зверь? — удивился Петр. — А-а-а! — догадался Зверь — это... Тихо! — оборвал его Григорий таращ Не надо его звать. — Догадался и догадался. Петр потом поймет. — Это, получается, зверь пострашнее вашего лишака будет? — Нет, пужинка-то пострашнее будет, хотя и безобиднее. Да и не зверь он. — А кто? — Вы люди ученые, вам виднее уклонился от ответа Григорий Тарасич. — Загадками вы говорите, Григорий Тарасич. Так что нам посоветуете, что делать будем? — «Сейчас, я думаю, спать надо ложиться, а завтра вам по рекам до Чирола еще километров тридцать грести. За день не пройдете, да и вам и не надо. А как в Илсу войдете за болотом чуть подальше, на той стороне? Хорошая поляна будет, там и остановитесь. А уж послезавтра до Чирола дойдете, он за мостом слева будет, там я вас и встречу. Утром мы с Белкой рано уйдем, вы еще спать будете». Так что до послезавтра, ребятки, спокойной ночи. Собака, услышав свое имя, помахала хвостом, а ее хозяин вытащил из рюкзака плащ-палатку, расстелил ее, достал спальный мешок, положил его на плащ-палатку, снял спаги, влез в мешок, спаги положил возле себя. Рюкзак под голову, карабин рядом с собой, завернулся в палатку и уснул. Собака устроилась рядом с ним. Ребята тоже пошли спать.